Глава тринадцатая «Дорогая дочь!» — торжественно заявил Макс. «Папа, он, конечно, полный дуракан. Объясни мне, как с котлетой расправиться?» Кисуня горестно вздохнула. «Мрак и туман!» Потом она воткнула прибор в середину котлеты, покрутила, вытащила его, отправила в рот маленькую талику мяса, которая налипла на шилоштопор и через секунду осведомилась. «Ясно!» я кивнула теперь объясни что делать с гречкой кисуня улыбнулась смотри месером аккуратно отделяешь несколько комочков каши потом гобелем накалываешь их и ам!» есть по крупинке растерялась я но это неудобно тогда завтра провозишься вовсе нет возразила киса по моему это очень легко девочка начала ловко орудовать приборами «Попытаемся есть интеллигентно», — решил Макс. «Надо же хоть когда-нибудь научиться хорошим манерам». «Согласна», — вздохнула я и принялась загребать на вилку крупинки. хотя оказались ближайшими родственниками блохи. Скакали по тарелке, ягазили, убегали. В какой-то момент меня охватил азарт. Но, гречка, погоди. Я, что есть сил, стукнула по комочкам трезубцем, «Не могу с помощью мессера справиться с задачей, так просто наколю непоседливую кашу». Вилка скользнула по тарелке, попала в массу гречки, та взметнулась вверх и осыпалась на стол. Через секунду мне в лицо шмякнулась губка. От неожиданности я замахала руками, уронила нож, тот шлёпнулся в миску с салатом и опрокинул её, а губка, которую я смахнула, упала на пол. Именно в этот момент Роза Леопольдовна поставила в центр стола блюдо с тортом. Увидев, что случилось с гречкой, она всплеснула руками, задела бокал с водой, и та потекла по скатерти. С пола донесся гневный возглас кота Альберта Кузьмича. Я посмотрела вниз. Всегда невозмутимый британец, отряхиваясь, не переставал быстро лопать котлету, которая спланировала на пол вместе с тарелкой, и осталось лежать на ней. А мопсихи Фира и Муся подлизывали гречку. «У кота бифштекс?» — удивилась я. «Как он к нему попал?» Макс продемонстрировал своё шило. «Ну, я хотел повторить интеллигентные пассажи кисы». Стал вертеть эту фигню, потом попытался её вынуть, но она застряла. Тряхнул её легонечко, котлета слетела и прямо в тебя угодила, а ты её на паркет сбросила. «Альберт Кузьмич, не ешь мясо?» – закричала Краузе. «Фу, тебе нельзя, доктор запретил, только лечебный корм». Кот сообразил, что сейчас у него отнимут вкуснятину, схватил добычу и с несвойственной ему живостью ринулся к выходу из столовой. Мопсы поспешили следом. Когда британец подрулил к порогу, из коридора показалась Зоя. «У вас дверь открыта, а у меня вопрос назрел». Начала она. Альберт Кузьмич решил, что Яковлева появилась в доме для того, чтобы отобрать у него котлету. Он прошмыгнул у нее между ног и был таков. Мопсы же, не столь юркие и изворотливые, ткнулись сами в икры Яковлевой. Наши собаки небольшого размера, а вот объемом они напоминают бочонки. Что случится, если в ваши ноги неожиданно вломятся два корпулентных тела, которые передвигаются со всей возможной для них скоростью? Зоя замахала руками, пакет, который она держала в руках, вылетел из ее рук и, как камень из прощи Давида, поразил Голиафа. В роли последнего выступило блюдо с яблочным тортом, которое Роза Леопольдовна поместила в центр стола. Наша домработница ушла на недельку в отпуск, и Краузе отважно легла грудью на амбразуру домашнего хозяйства. Пакет попал примехонько в центр торта. К потолку взлетел фонтан из теста, белкового крема и начинки из антоновки. Фира, которая из-за упавшей Яковлевой не могла помчаться за Альбертом в купе с более прыткой Мусей, увидела дождь из останков десерта и залаяла. Гав-гав-гав-гав! Как правило, она не утруждает себя лаем. Зачем нервничать? И гулять выведут, и миску полную дадут, и спать на подушке уложат. Вот сладкое мопсам достается крайне редко. В основном случайно, когда кто-нибудь уронит со стола кусочек. Огромные ломти на собак не валятся. В основном обламываются крошечки. А сейчас целый торт взорвался. Конечно, ее восхитительное зрелище привело Феру в состояние истеричного восторга. Продолжая лаять и подпрыгивая от возбуждения, наша госпожа невозмутимость со всех лап кинулась подбирать с пола лакомство. Через пару секунд в столовую влетели Муся и Альберт Кузьмич. Я давно знаю, что собаки и кот прекрасно понимают друг друга и активно общаются. То, что они говорят на разных языках, британец мяукает, а мопсихи сопят, лают, стонут, им не мешает. Муся ринулась к горе белкового крема. Альберт Кузьмич, брезгливо тряся лапами, приблизился к мопсихе и отвесил ей за трещину. В нашей семье есть только один воспитанный член — это кот. Альберта Кузьмича можно смело приглашать на чаепитие юных княгинь. Он не ударит в грязь и лица. Британец постоянно воспитывает собак, По его мнению, они обе ведут себя недостойно. Вот и сейчас Муся получила от кота лапой за то, что ест с пола. Альберт Кузьмич никогда себе этого не позволит. Никогда. И не надо напоминать ему про только что сожранную котлету. Она очутилась на полу вместе с тарелкой, лежала на ней. Муся обернулась и что-то проворчала. Кот наклонился, понюхал крем, лизнул его раз. Другой, третий. Потом сел около белой горки, растопырил когти на одной лапе, аккуратно зачерпнул ими маленькую талику, отправил в рот, пожевал, проглотил, прищурился, протянул. м м И продолжил трапезу. Я уставилась на Альберта Кузьмича. «Ну все, руины торта пришлись коту по вкусу!» «На моих глазах пал последний оплот хорошего воспитания семьи!» «Зоя!» — прошипела Роза Леопольдовна. «Хорош валяться на полу, мы паркет недавно лаком покрыли, ты его протрешь. Что у тебя в пакете, камень?» Яковлева кряхтя встала. «Ага, образец!» «Чего?» – зарычала Розалия Леопольдовна. «У нас подоконники позорные», – заявила старшая по подъезду. «Пластик голимый, надо их заменить на приличные». Назрел вопрос выбора. Все жильцы собрались проголосовать за синтетически натуральный леопердовый гранит. Его добывают?» Зоя закашлялась. «В копиях царя Соломона». Самым серьезным видом договорил Макс. «Никогда не слышала о таком магазине», изумилась Яковлева. «Где он находится?» Вольф приложил к лицу салфетку. «Это самая настоящая фотопопа!» воскликнула киса. «Очень невоспитанно прийти в гости без приглашения и швырнуть в торт камень. Вот просто фотопопище!» Яковлева прищурилась. «Я подам на вас в суд за оскорбление моего лица при исполнении служебных обязанностей. Вы заплатите огромный штраф. Вот тогда вы ремнем девчонку, которая позволяет себе посылать взрослого человека в задницу». «Зоя!» — прервала гневный спич Яковлевой Краузы. «Ты за то, что нам надоедаешь, получаешь от Думы управа деньги. Работаешь за зарплату». «Ой, нашла о чем говорить», — всплеснула руками соседка. «Две жалкие копейки». Но Розу Леопольдовну невозможно столкнуть с лыжней. «Ты устраиваешь бесконечные ремонты подъезда, потому что договариваешься с фирмами за процент», — возвестила Краузе. Мы заплатим за ненужные нам подоконники на 30% дороже, и они, эти 30, упадут в твой карман. Такой шахер-махер называется отброс. Откат, — неожиданно поправила ее киса. Вообще мрак и туман с фотопопой. Лучше вам уйти, — сказал Макс таким тоном, что Яковлева, двигаясь как солдат кремлевского полка, молча направилась к двери и исчезла в коридоре. В столовой, наконец, стало тихо. Только раздавалась не мопсих и утробные стоны кота Альберта Кузьмича, который вкушал белковый крем.